Глава 32. Фрейминг или почему я люблю Хемингуэя. Фрейминг как обёртка конфеты, литературный итюд о фрейминге. Прочтите, пожалуйста, два отрывка из газетных статей. Оцените их. Как вы думаете, о чём они? Первый. Сегодняшняя история не укладывается в рамки никакого логического объяснения. Как люди нашей нации, в прошлом самой читающей нации на планете, смогли доверить собственное здоровье человеку, не имеющему медицинского образования, человеку, который сопровождает свою речь нецензурной бранью и гордится тем, что пишет неграмотно. Ответьте на вопрос, возможна ли была такая чудовищная ситуация в те времена, когда кто угодно не мог, благодаря социальным сетям, говорить что угодно и на любые темы. Второй Следующая история поистине уникальна. Скажите, могла ли в прошлые времена возникнуть ситуация, когда человек, не имея медицинского образования, просто из желания помочь людям, пользуясь источниками медиа, такими как YouTube и социальные сети, смог помочь десяткам тысяч людей решить проблемы со своим лишним весом? Как вы уже догадались, в обоих отрывках речь идет об одном и том же человеке, вашем покорном слуге, и о канале Fresh Life 28. И мы продолжим обзор автоматического оружия, которое заряжается уже известными нам когнитивными искажениями. Сегодняшний оружейный монстр очень любим СМИ и называется фреймингом. Примечание. Эта глава особо важна, ибо, к сожалению, встречавшиеся мне переводы книги Даниэля Канемана Думай медленно, решай быстро, дают не очень точный перевод понятия фрейминг. Скорее всего, ошибся переводчик, потому что перевёл дословно. Сам по себе переведённый в книге термин фрейминг как установление рамок совершенно не отражает суть того, чем является фрейминг на самом деле. когда мы говорим установить кому-то рамки это как правило означает что мы устанавливаем кому-то какие-то ограничения то есть вводим кого-то в рамки ограничивая действия знакомые фразы соблюдайте рамки приличия пора установить нашему сыну рамки поведения он совсем не уважает старших протокол приёма у первых лиц государства ограничен жёсткими рамками А фрейминг, являющийся когнитивным искажением, о котором мы сегодня будем говорить, это совсем другое, и к установлению каких-то рамок не имеет никакого отношения. Поэтому прошу отметить, перевод книги Каннемана может запутать, и вы получите совсем неточную информацию. Фрейминг — это явление, при котором форма подачи информации влияет на ее восприятие индивидуум. Информация это картина, которую мы с вами видим. Мы смотрим на картину, вставленную в рамку и воспринимаем её в зависимости от того обрамления, в котором нам её показывают. Она может быть богатой, может быть дешёвой, бедной, может быть позитивно окрашенной или негативно. В рассказе некоему гипотетическому читателю обо мне и моём проекте Fresh Life 28 представлены две рамки. Один и тот же факт, что не являясь медицинским работником, я помогаю решать людям их проблемы со здоровьем, в зависимости от окраски рамки воспринимается по-разному. В первом случае нас настраивают негативно, а во втором позитивно. Вся эта рамка от начала и до конца состоит из набора когнитивных искажений-патронов. Их можно комбинировать в разной последовательности, по силе воздействия и заострённости и тонкости, на ходу создавая шедевры когнитивного автоматического оружия. Фрейминг – не одно искажение, а набор. Стандартные наборы изучаются на журналистских факультетах и курсах менеджеров по продажам. Студентов учат собирать и разбирать этот когнитивный автомат Калашникова. Элитные акулы-пера или продажники создают свои рамки фрейма, которые предназначены, например, для сверхточного поражения узких социальных групп, или же, наоборот, настроенные как оружие массового поражения. Например, возьмите идущую по телевизору рекламу стиральных порошков, кондиционеров, для чёрного белья и прочих товаров. Она подобна конструктору, собрана по одному сценарию, имеет примерно одинаковый видеоряд и текст, там снимаются актёры практически одинаковые на лицо. Человек с интеллектом чуть выше птичьего хватается за голову от тупости и пошлости, однако реклама работает. Просто она адресована другой целевой аудитории. набор когнитивных искажений, начиная от числа экспозиции роликов, а узнаваемость это ни что иное, как эвристика доступности, и заканчивая отождествлением себя с образом счастливой семьи, демонстрируемой с экрана. Принадлежность к группе прекрасно работает для них. А теперь попробуйте с помощью этого ролика продать частный реактивный самолёт какому-нибудь бизнесмену. Как думаете, сработает? Теория ограниченной рациональности Герберта Саймона, о которой мы говорили, даже в экономике подразумевает, что в зависимости от того, как нам преподносятся цифры и статистики, влияет на принятие решений инвесторами. По идее, эти люди должны быть сверхорациональны, а что уж говорить о нас с вами, обычных людях. Итак, фрейминг – это то, что наше мнение о конфете зависит от ее обертки. Вещь эта совершенно иррациональная, так как к системе 2 эмоции никакого отношения не имеют. Происходит воздействие на наши эмоции, то есть на систему 1, нашу внутреннюю обезьянку. В рамку вставляются наборы самых известных когнитивных искажений, чтобы создать у нас нужные впечатления и нужный посыл. Слушать того блогера или не слушать, купить этот продукт или нет, верить этому кандидату или нет? Вставим в рамку, например, якорение или стереотип. Задействуем тот факт, что если 1000 раз повторить ложь, она становится правдой. И в зависимости от окраса набор когнитивных искажений и формирует у нас отношение к какому-либо событию, человеку или продукту. Лучшим способом изучения оружия трансформера фрейминг является практика. Начнём с приятного и полезного. Посмотрите фильм, который я называю учебным, хотя он художественный. В прокате он называется «Плутовство». Оригинальное название «Вак де дак» или «Хвост виляет собакой». Фильм режиссера Барри Левенсона был снят по мотивам книги Ларри Бейнхарта «Американский герой», которая в 2005 году была переиздана под названием «Виляя собакой. Роман». В главных ролях Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, Вуди Харрисон и другие великолепные актеры. Не буду спойлерить, но это будут лучшие пару часов вашего времени. Гарантирую, что в ближайшие пару месяцев никакие новости без смеха вы не сможете смотреть. Надо сказать, что на стримах мне очень часто задают вопрос: как бороться с желанием постоянно смотреть новости? Отвечу. Посмотрите этот фильм. Это хороший укол прививка и великолепная демонстрация фрейминга в действии. Литературный и чуть о фрейминге. Эпиграф. Если же я старался писать изысканно и витиевато, как некоторые авторы, то убеждался, что могу безболезненно вычеркнуть все эти украшения, выбросить их и начать повествование с настоящей, простой фразы, которую я уже написал. Эрнест Хемингуэй. Один из моих любимых писателей, Эрнест Хемингуэй, обладал очень сухим, невитиеватым слогом. Его литературный стиль отличался минимумом прилагательных, сильными глаголами и многим кажется скупым и черством. Почему так? Как такой человек умудрился получить Пуллицеровскую и Нобелевскую премии? Исходя из знаний о фрейминге, у меня на этот счет есть мнение. Эрнест Хемингуэй, долго проработал военным корреспондентом и прекрасно понимал силу слова, знал, как при помощи витиеватых фраз, красивых картинок воздействовать на своего читателя и склонить его на ту или иную сторону. Хемингуэй не хотел вести читателя за руку при помощи фрейминга, склоняя к какой-либо из сторон. Он хотел дать читателю самому оценить и увидеть, что такое, например, война. Он отличался тем, что пройдя все войны XX века, считал войну одной из самых мерзосных вещей в жизни человека и поэтому ни в коем случае не хотел создавать эмоциональный акцент, чтобы перетягивать человека на чу любую сторону. Это прослеживается во многих его произведениях. По ком звонит колокол, прощай, оружие, острова в океане и другие. по этой причине слог его сухой и чёткий он не использует фрейминг и не воздействует оценочными прилагательными на систему 1 читателя он предлагает читателю думать самостоятельно что всегда сложно